Глава 36. Соня. «Боже мой!» — произношу, едва переступив порог виллы, в которой мы будем обитать целых семь дней. Она двухэтажная, с тремя спальнями, просторной гостиной и двумя ванными комнатами. Светлая, уютная, с современным дизайном и всем необходимым для жизни. «Пойдем покажу террасу», — отвечает Амир на мой восторг выходит прямо на Средиземное море. Сашка с визгом несется следом за отцом, а я, не веря своим глазам, направляюсь за ними. Полет выдался ужасным, но наше вилла и море, которое находится за окном, сглаживают все те неприятные ощущения, которые я испытывала в самолете. После того, как мы взлетели, и услужливые стюардессы стали предлагать поесть и выпить, Амир заказал для меня бокал шампанского. Стресс плюс алкоголь подействовали на мой организм странным образом. Я моментально вырубилась на плече у отца моей дочери, а проснулась в тот момент, когда самолет уже заходил на посадку в аэропорту Барселоны. Так стыдно мне давно не было. Вместо того, чтобы наслаждаться полетом и развлекать дочь, я просто уснула. Да еще на плече Амира. А он деликатно сделал вид, что все часы в дороге ему было комфортно слушать мое сопение над ухом. Восхищенно вскрикивает Саша и несёт мимо террасы на белоснежный песок. До моря и правда рукой подать. Оно спокойное, чистое, пахнет как-то особенно. С бывшимися мечтами, детской радостью и взрослым немым восторгом. Саша вдруг останавливается и начинает осторожно снимать с ног сандалии. Я тут же следую ее примеру и спустя секунду, касаясь ступнями, тёплого мягкого песка, зарываясь в него пальцами ног. Пятнадцать шагов, ровно такое расстояние от вилы до моря. Волна прибывает к берегу, легкий бриз попадает на кожу, а теплые солнечные лучи ласкают лицо. Я жмурясь и ступаю на влажный песок. Шаг, еще один, и очередная волна нежно касается ног. Вода теплая и даже очень. Я всегда представляла море холодным, но, скорее всего, за летний сезон оно здорово успело прогреться до комфортной температуры. «Мам, можно я искупаюсь?» — спрашивает дочь. «Тебе нужно переодеться в купальник, котенок». «Я уже в нем!» — смеется Саша, обнажая беззубую улыбку. «И когда только успела!» — качаю головой. «Пока ты рассматривала дом!» Не успеваю ничего ответить, как Сашка берется за подол сарафана и снимает его с себя. Купальник у нее красивый, слитный и через одно плечо. Бабушка подарила еще в начале лета, когда Милка установила на территории дачи здоровенный надувной бассейн. «Пожалуйста, только на берегу», — обращаюсь к дочери. Все нормально, я буду рядом, Сонь», — произносит Амир и снимает с себя футболку. Во рту тут же становится сухо, словно в пустыне, а ноги подкашиваются то ли от непривычной жары, то ли от вида обнаженного мужчины. Можно подумать, что я впервые его вижу, но нет же. Красивое мужское тело с прорисованными мышцами пресса, внушительными бицепсами и широкой грудью выглядит словно с обложки дорогого журнала. Причем у Амира нет перебора в мышечной массе, всего в меру. Сабитов бросает свою футболку на чистый песок и заходит в воду следом за Сашей. А я? Я, наконец, отвожу свой взгляд, чувствую, как становятся пунцовыми щеки. А совесть начинает изъедать меня до кости. Саша не умеет плавать, предупреждаю на случай, если он надумает заплыть с ней куда-то далеко. Исправлю! кивает Сабитов. Слегка покачнувшись, сажусь на песок. «Кажется, мне нехорошо». Не пойму, это после перелета, выпитого алкоголя или потому что на улице не меньше 35 градусов. От нечего делать начинаю наблюдать за Амиром и Сашей. Дочь протягивает отцу свои руки и свободно ложится животом на волну. Кажется, Сабитов напоминает ей, что нужно при этом грести ногами. Если бы мой отец был бодр и полностью здоров, то давно научил бы дочь кататься на велосипеде, коньках и показал, как нужно плавать. «Сама я ничего из перечисленного не умею. На велосипед не сажусь, на коньках катаюсь только у бортика, а плаваю самым примитивным способом — по-собачье. Порой сама себе удивляюсь, почему в тридцать с хвостиком лет так и не обросла такими простыми навыками. К счастью, моя дочь не будет такой, как мать. Уверена, что со временем Амир ее всему научит». После того, как Саша, вдоволь нанырявшись и накупавшись, выходит из воды, мы направляемся в дом. Единственное, чего хочется после дороги поесть и немного отдохнуть. С последнего дочери получается лучше всего. Едва опустив голову на подушку, она тут же засыпает. Это не мудрено, ведь Амир рассказывал, что всю дорогу в самолете Саша не спала. А только и делала, что выглядывала в окно иллюминатора и задавала вопросы о высоте скорости и о том, почему люди не умеют летать. Она очень любознательная малышка, и порой ее вопросы ставят меня в тупик, особенно если поблизости нет мобильного интернета. Переодевшись в купальник и накинув сверху сарафан, выхожу на улицу. Сейчас самые активные солнечные лучи, поэтому захватываю с собой защитный крем. На территории виллы находится небольшой бассейн, но в нем я искупаюсь позже. «Сейчас хочу окунуться в море». Опустив ступни в соленую воду, снимаю блокировку телефона и включаю камеру. Никогда не делала подобные фото и тем более не выкладывала их в соцсети. Но сейчас мне захотелось. Щелчок камеры, и на дисплее светится красивая фотография с моими ногами по щиколотку в воде. Первое, что я делаю — отправляю ее Ритке. Мы, конечно же, помирились перед самым вылетом. Я попросила прощения за свои необузданные эмоции, а она за то, что влезла туда, куда не следует. Нахожу в списке контактов ее номер и жму «Отправить». Если фото ей понравится, то можно смело публиковать в соцсетях. Вжух. Входящее сообщение от подруги. «Шикарные ножки, Соня! Как поживает море?» «Прекрасно. Оно очень чистое и спокойное. Передавай ему привет и скажи, что в следующем году я точно приеду». «Обязательно передам». По прилету я отзвонилась всем, кому обещала. Маме, сестре и Мише. Перед ним было особенно неловко хвастать прекрасной погодой и волшебной вилой, в которой мы будем жить, да и голос моего жениха был не слишком-то веселый, чтобы об этом рассказывать. Но единственное, что он попросил, отправить ему фото в купальнике. Пока я старательно пытаюсь выбрать подходящую позу и ракурс, Не сразу замечаю, что на пляже уже не одна. Изучающим взглядом меня рассматривает Сабитов. И я едва не роняю телефон в воду, когда это замечаю. Он стоит чуть поодаль, сложив на груди руки. Черные глаза медленно скользят от макушки до кончиков пальцев на ногах. Обычно так смотрят голодные волки на добычу, но я мало на нее похожа. Мой купальник более чем скромный, закрытый, черного цвета и совсем ничего не просвещает. Помочь с фотографией, спрашивает с насмешкой, глядя на мои нелепые попытки сделать селфи. Спасибо, не нужно. Добрось, да Сонь, я умею делать красивые фото. Тренировался на своих многочисленных подружках? Даже не пытаюсь сдержаться, чтобы не съехидничать. Нет, жена вела свой блог в социальной сети, спокойно отвечает Амир. Я тут же прикусываю язык и машинально отступаю. Все это время я была уверена в том, что он счастлив со своей красавицей-женой, но оказалось иначе. Три года назад Амир стал вдовцом. Наверное, это ужасно, потерять в автокатастрофе любимую женщину. Я ведь представляла его замечательным отцом, мальчишек-сорванцов и прекрасным семьянином. Мне почему-то кажется, что после смерти жены он многое в своей жизни переосмыслил. И именно поэтому ведет себя с Сашкой так, словно она особенная, На всем белом свете. «Что за блог?» Спрашиваю приглушенным голосом. Эля вела блог о путешествиях. Я удалил его вскоре после ее смерти. Вопросы рвутся из меня еще и еще, Потому что мне правда интересно, как, чем и кем он жил все это время. Теперь я знаю имя его покойной жены и знаю о том, что она любила ездить по миру. Но все, что я могу произнести вслух, Чтобы как-то сгладить неловкое молчание между нами, это слова о том, что мне искренне жаль, что так вышло.